Так как в конце хронологического периода 7 9 веков Кривичи уже сидели на своих позднее известных местах, то надо принять, что расселение их из этой проходной территории шло не позднее VIII века, а, вероятно, и раньше, и что значительная часть кривичей оставалась жить в промежуточной полосе и значительно позже. Надо думать, что из этого обширного пространства они шли не одним путем, а несколькими. Это объясняет разделение Кривичей на три части между бассейнами Днепра и Двины, рек Великой, Великой и Ловоти, и верховьев Оки и Волги. Повсюду мы их встречаем именно в верховьях этих речных путей, восходящих к одному центральному водоразделу Валдая – Оковского леса. На карте номер 46 я отметил волнистыми чертами под номером 2 весь прослеженный выше путь и его разветвления. Выходя где-то ниже Брест-Литовска из-за западного Буга и из-за низовинарева у Ломжа, этот путь пересекает Неман-Угродно, направляясь через литовские поселения прямым путем на Вильну, Двинск и заканчиваясь у Пскова. Первым из разветвлений я считаю ответвление по северным притокам Припяти под номером 1 Дреговичи, смотрите ниже. От него предположительно ответвляются по древней дороге с западной Двины на верховье Днепра, Смоленская линия Кривичей, номер 3 на карте что это ответвление несколько позднее главного пути доказывается не только большей древностью виленских курганов на главном пути, но и находками в знаменитом Гнездовском некрополе у Смоленска. Спицын отмечает в них полное отсутствие типов литовской люцинской культуры, смотрите выше, и наоборот присутствие вещей, которые все относятся к более позднему времени и совершенно другим культурам, а именно типы скандинавские и восточные. Страница 439 хронологическая разница не может быть велика, ибо к IX веку Кривичи уже сидят в Смоленске, но она все же имеется. Дальше та же линия номер 3 Кривичи идет сверху Днепра в центральное Междуречье, обходя Москву с севера и подходя к низовьям Аки. Мы знаем, что Кривичи играют большую роль в колонизации Суздальской земли. Смотрите выше. Между двумя линиями 1 и 2 Дреговичи и Кривичи, Псковско-Смоленских и Полоцко-Смоленских помещается совершенно предположительная линия номер 6, вятичей с ответвлением номер 5, по которой должно было пройти на реке Сош небольшое племя Радимичей. Путь Радимичей затерся среди племен, произведенных позднейшими пограничными столкновениями Москвы с Литовским княжеством. Но он должен был пролегать где-нибудь здесь. Родство Радимичей с Вятичами можно считать доказанным, и линия переселения Вятичи 6 по верховьям Десны и Оки, обходя Москву с юга к Рязани, является продолжением этой общей миграции. Летопись передала предание, по которому оба родственных племени происходят от ляхов. В известном смысле все переселения восточных славян по моей конструкции идут через Восточную Польшу. Но предание летописца интересно тем, что оно свидетельствует о сравнительно недавнем факте переселения обоих племен. Еще Барсов сделал этот вывод, выразив его по тогдашней терминологии как более позднее обособление по Окска и посажского населения из общей массы славянства. «Моя конструкция переселения восточных славян с запада, а не с Днепра, освобождает от необходимости такого слишком суммарного и упрощенного объяснения общая масса славянства остается далеко позади но наблюденный факт остается бесспорным здесь мы имеем дело с последней стадией передвижения восточнославянских племен на постоянные места Что же касается ссылки Барсова на то, что и эта часть переселенцев идет из общей массы славянства, то здесь кроется инстинктивно верная догадка, лишь неверно обоснованная. С поморья ли идут эти колонисты, или с Прикарпатия, из Мазовии, или из Малой Польши и Подляшья – все идут из какой-то общей массы славянства. По переписи 1931 года в Польше значилось около двух миллионов населения, которое до сих пор называет себя или русским через одно «с», или тутейшими, то есть здешние, не сознающие своей национальности. Вспомним по этому поводу и русских при Руси. Характерно, что именно на двух концах этого общего фронта переселения восточных славян через Польшу сохранилось это древнее имя «русский», переделанное в «русина», но означающее людей, которые, не имея литературного языка, языка, говорят наречием, представляющим до сих пор древнюю форму языка этой общей массы. Страница 440. «Являясь ярким подтверждением принятого мной исходного направления восточнославянской колонизации, эти русские Прикарпатия, Малой Польши, подляшье и Холмщины сохраняют до сих пор и в своем имени смутную память о том далеком прошлом, когда они составляли единую не только этническую, но и языковую группу». Примечание 10. По польской переписи 1931 года из 1 219 600 человек, говорящих русским языком через одно «С», огромное большинство, 1 197 300, жило на территории Галиции, четырех воеводств Малой Польши. По-малорусски, украински говорили в этих воеводствах 1 миллион шестьсот тысяч человек. Очевидно, здесь граничили два потока восточнославянской колонизации. В полеском воеводстве эта перепись показала 707 семь тысяч человек тутейших, то есть, вероятнее всего, белорусов. Нанесенные на карту доисторические образования, продвижение Литвы к и реке Москве, район городищ типа Дьякова, район Ананинской культуры и район погребальных полей на Волыни и Киевщине под буквами А, Б, В, Г объяснены раньше. Конец десятого примечания. Для полноты объяснения карты номер 46 напомню, что я уже ссылался на нее по поводу двух древнейших потоков переселения восточных славян с запада на восток – Черноморского и Балтийского. Под номер 7 показано на этой карте движение антов с Прикарпатья к морю и их отступление с Днестра к Бугу. Эта территория, опустошенная степными набегами, здесь исчезли для истории и уличи и тиверцы, племена, родственные антам, смотрите выше». На противоположной стороне продвижение поморцев из-за через побережье к Чудскому озеру и оттуда к Новгороду со всеми дальнейшими передвижениями новгородцев по речным путям на озера Ладожское и Онежское, на Волгу, к Твери, вверх по Ловоте, к Двине, вниз по Шексне и Волги, к Ярославлю и Междуречью, наконец, в Заволочье по Северной Двине и Архангельску, и Вятке, показанное под номером 4. Этот поток поморской колонизации, как видно на карте, везде, начиная с Пскова и кончая Верхней и Средней Волгой, сталкивается непосредственно с северной границей поселения Кривичей. Отдельные факты этого столкновения мы видели раньше, увидим и далее. Племена и наречия. Знакомство с общим ходом расселения восточнославянских племен дает нам возможность поставить теперь дальнейший вопрос. Насколько это расселение отразилось в дальнейшем процессе русской истории? Для ответа на этот вопрос у нас есть надежные данные двух родов. Во-первых, распределение наречий общерусского языка на современной карте. Во-вторых, сравнение этого распределения с расселением древних племен, на этот раз уже точнее установленным при помощи археологических остатков и топографической номенклатуры. Страница 441. На первый взгляд, самое сопоставление этих двух рядов данных кажется чересчур смелым. Возможность сопоставления современных наречий с древними племенами отрицалась, по мотивам из которых некоторые отчасти действительно ограничивают область применения этого метода. Все, что на юго-восточной территории России разрушено степными кочевниками, уже потеряно для исторического изучения древнейшего периода. Сюда относятся такие племена, как уличи и тиверцы, поляне, древляне. Затем не все русские Наречия поддаются сопоставлению с древностью уже потому, что часть их сравнительно нового происхождения. Те же степные набеги очистили от старого населения весь юго-восток России, а позднейшее заселение этой области смешало древние черты и усложнило исследования. Полоса, затронутая набегами, отмечена на картах номер 48 и 49 с одной стороны рядом степных шляхов, по которым совершались нападения, с другой — линиями укреплений, противопоставленных им в XVI и 17 столетиях. Все население, занявшее опустевшие места после того, как московская власть, отбросив кочевников, сделала их безопасными, принесло с собой говоры в их позднем, большей частью смешанном виде — Таким образом, и эту область позднейшей колонизации придется откинуть при решении вопроса о связи теперешних наречий с древними славянскими племенами. Ограниченная этими рамками, задача представляется более доступной для разрешения, так как на северо-запад и на юго-запад от отмеченной черты самые наречие чище, границы между ними более явственные, и древняя топографическая номенклатура вместе с археологическими остатками гораздо лучше сохранилась. Этой более древней территории расселения мы теперь и займ... Примечание 11. Последующее изложение иллюстрируется картой номер 48 «Древние племена и новые наречия». Смотрите подробное объяснение к ней выше. Конец 11 примечания. Прежде всего, одно общее замечание. Русские наречия в окончательной форме сложились довольно поздно, в 13-м в XIV столетиях и позднее. Но современное состояние русской диалектологии позволяет возвести их различия к более раннему времени. Не говоря уже о трех главных отраслях общего русского языка — великорусской, белорусской и малорусской, разделение которых восходит ко временам доисторическим, каждая из них делится на две главные половины, различия между которыми по заключению Дурново несомненно восходит к диалектическим группировкам общерусской эпохи. Это значит, что корней северо-великорусской русского и южно великорусского северо белорусского и южно белорусского северно малорусского и южно малорусского надо искать уже на разных частях общей территории из которой они вышли должен отметить что удовлетворяет этому требованию предъявляемому лингвистами только мое построение расхождение языков на речи уже на этой территории и переселение их по трем направлениям на юго восток восток и северо восток из близких но все же разных мест Страница четыреста сорок вторая. Это построение также само по себе предрешает вопрос о связи между переселившимися в разные стороны племенами и говорами, которые они принесли с собой и которые легли в основу современных наречий и языков. Два основные деления малорусского наречия, очевидно, соответствуют двум потокам колонизации – с Прикарпатией и с Волынией. Средние малорусские говоры и распределяются по степени близости – одних к карпатским, других к северо-малорусским говорам. С белорусским наречием начинаются затруднения, по-моему, мне. Уже Спицын жаловался тут на противоречие между отнесением кривичей к северной группе древнерусских племен, то есть к великорусам, между тем, как все местности, где археологическими раскопками обнаружено распространение кривичских, полоцких и смоленских курганов в IX веке, заселены в настоящее время не великорусами, а белорусами. Выхода из этой дилеммы мы не видим, признается спицын, не решаясь посягнуть на авторитет русских лингвистов, прежде всего шахматова. А между тем, выход очень прост. Из полного соответствия территории раскопок с белорусской территорией можно вывести только один вывод. Кривичи и соответствуют в полном составе белорусам. Их никак не следует относить к северной группе. Остановившись на этом выводе, мы получим объяснение и для двойного деления белорусского наречия на юго-западное и северо-восточное. Оно очень близко соответствует уже отмечаемым мною двум потокам колонизации с Буга. Примечание 12 Сравните карту номер 46 с картой номер 48. Отмечу, что это расхождение между Юго-Востоком и Севером подтверждает и предположение Дурново, что когда-то белорусский язык жил одной жизнью с одной стороны, с западными говрами Северо-Великорусского и западнославянскими, а южная группа — северно-малорусскими. Конец 12-го примечания. Один идет прямо на восток по левым притокам Припяти. Это население Дреговичи, которые расселены довольно точно в пределах юго-западного белорусского наречия. Примечание 13. Сюда, быть может, относится и тутейшая польская переписи 1931 года. Смотрите выше. Конец 13-го примечания. Другой поток направляется на север, но здесь расслояется. Примечание 14. Место и момент этого дальнейшего расслоения кривичей остаются, конечно, гипотетическими. Направление колонизации и здесь, как на юге, подтверждается совпадениями в речной номенклатуре. Между Белостоком и Ломжей в Нарев впадает река Бобр, вверх по которой можно добраться почти до Немана, у Гродно. Несколько выше в Неман впадает река Свислочь. Поднимаясь отсюда вверх по Неману, переселенцы встречали его правый приток – реку Березину – Поднявшись по ней до истока, где стоял городок, они переваливали к Заслову под Минском и спускались по реке, которую назвали Свислочью, впадающей в большую реку правый приток Днепра, которую они назвали Березиной, а левый приток Березины, ниже Борисова, получил название Бобр, как бы подчеркивающая связь начала и конца. Другой путь приводил сюда же, если спуститься по Неману ниже доковна, где впадает в него Вилия, и подняться по Вилии до ее истоков, откуда Володь Вел путь на верховье той же березины. Тут же и селение Кривичи. Наконец, извилие можно было подняться по свенте и перебраться с ее верховь по озерам в западную Двину, а по Двине, поднявшись выше Витебска, перебраться старым очень известным путем по реке Каспли на Днепр к Смоленску. Все эти пути, вероятно, были использованы кривичами при повороте на восток, тогда как путь на запад был загорожен литовцами и латышами. Конец 14-го примечания. Страница четыреста сорок третья. Часть продолжает северный путь до Пскова, составляя основу Псковского говора. Другая часть, по волокам между Неманом, Вилле и Двиной, с одной стороны и Березиной, и верхним течением Днепра с другой, поворачивает на восток и составляет Днепровскую-Смоленскую группу Кривичей. Эта группа также точно соответствует северо-восточной части белорусского наречия. Таким образом, здесь мы видим полное совпадение между расселениями древних племен и современными наречиями. Но далее остается разрешить новые затруднения. Кривичи белорусы вступили в область, уже занятую до них финским субстратом. Они продолжают свое движение на восток с верховью Днепра широкой полосой, охватывая северо севера истоки Волги и ее верховья Домологи, а с юга, продвигаясь по верховьям Сожа и Десны, Остра и Болвы, через Угру в центральное Междуречье, где они обходят полукольцом Аку от Юхного до Коломны и реку Москву, направляя От Коломны прямо на восток Касимово Их следы теряются среди поселений Мери и Муромы Чтобы исчерпать это направление колонизации, напомню о лехицких племенах Радимичей и Вятичей, для которых остается свободным выход из подляжья, Ляшья, кустем Березина и Сожа. Радимичи остаются на Соже, без его верховья, занятого Кривичами, до пределов бывшего Северского княжества, а Вятичи идут дальше, гранича на севере с южной границей кривичских поселений, а на юге, охватывая весь бассейн Аки от города Жиздры до города Москвы и от Масальска до до Рязани и Спаска. Благодаря тщательной работе Арцеховского мы очень точно знаем их границы, за исключением Юго-Востока, где их задели степные нашествия. Так как тут же начинается и район московской колонизации XVI века, то вместе с этническими границами запутываются и отношения на речи. Смотрите ниже. Однако же до этого предела отношение всей этой колонизации Кривичей, Радимичей и Вятичей к современным наречиям довольно ясно. Колонизация это соответствует распространению северо-восточного района белорусского наречия, который покрывает собой всю территорию Радимичей и западную часть территории Вятичей. Остальная часть Вятической области могла сохранить свой первоначальный говор только в Рязанском наречии. На территории, выходящей за эти пределы, можно говорить или о смешанных говорах или в предположении родства всех трех групп колонизаторов об области распространения того же кривическо-белорусского наречия. Страница 444 В частности, родство Радимичей Святичами иллюстрируется археологически сменой как раз на этой границе двух близких, однако другой форм височных колец, так называемых семи-пяти лопастных, самого распространенного украшения, раз исходного и различного в могилах обеих народностей. Сопоставление этой части древней колонизации с распределением современных наречий затруднялось прежде всего той же ошибкой Шахматова, перед которой остановился в недоумении Спицын, отождествлением Кривичей, по крайней мере Полоцких и Смоленских, северно-русской группой и сближением их с новгородцами, с которыми они постоянно сталкиваются.